Глава одиннадцатая. Молчание золота, а также серебро, платина и бриллианты. Организация небольшой экспедиции заняла у Рейли три дня. Частный самолет был готов к отлету, и группа подобранных специалистов тоже. Из всех она знала только Ирвинга. Остальные четверо не имели никакого отношения к группе, в которой она работала раньше. Правда, они казались опытными путешественниками, Терминологией владели, а ей представились один археологом по имени Джим, двое других – Арно и Тома – с спелеологами, а четвертый и пятый – откликавшиеся на Пьер и Поль – просто охранниками. Она поинтересовалась у Ирвинга, куда делись знакомые ей члены группы. Ответ его был краток. Никто не захотел рисковать и отправляться в явно неспокойную точку планеты. Тем более экспедиция собиралась не только в Каир, но и в Сакару. То, что в Каире и на самом деле обстановка была сложной, и он совершенно не представлял собой идеальное место для туристических прогулок, Кася понимала. Но необходимость посещения Сакары ее удивила. «Почему меня никто не поставил в известность?» Относительно посещения Сакары, информация пришла в последний момент – «Местные археологи сделали интересную находку, но мы совершенно не собираемся кричать о ней на всю округу». «То есть мне ничего не сказали, чтобы я не оповестила общественность? Я вижу, что господин Рейли очень высокого мнения о моих способностях глашатая». «Я не это имел в виду, и в любом случае решение принимал не я. У вас будет достаточно времени объясниться сэром Мартуром по возвращении домой». Больше вопросов она не задавала. Инициатором этой поездки была она. И, соответственно, если Рэйли решил, что необходимо одно полезное дело совместить с другим, не менее полезным, то ее капризы никем не будут поняты. Да и потом, после здравого размышления Касси решила, что ее это вполне устраивает. Даже если интуиция ее на этот раз подвела, то поездка не окажется безрезультатной. Каирский музей останется просто пунктом остановки на пути к Сакаре. И вообще, с какой стороны ни посмотри, так было лучше. Особенно учитывая, что с участниками группы Рели общего языка она не нашла, не говоря о том, что с профессором Ландауэром они поладили на манер представителей кошачьей и собачьей пород. Она расслабилась и, поудобнее устроившись в кресле, задремала. На частном аэродроме их встречал серебристый минибус. Ирвинг с археологом устроились рядом с шофером и стали активно обсуждать маршрут путешествия. Музей было решено посетить завтра. В Каире они намеревались задержаться дня на три. Потом, если кассиные исследования никуда не приведут, отправятся в Сакару на встречу с группой местных археологов. Находка, судя по всему, была интересной, но немного непонятной. Поэтому местные и вызвали парижских экспертов. Во всяком случае, именно эту версию рассказал ей Ирвинг. Она вспомнила свое первое путешествие в Египет. Почему-то тогда из всех возможных маршрутов она предпочла один – Синай. Никогда она не была религиозной, но это название говорило многое и обещало многое. Уговорил ее на это путешествие сокурсник по Сарбоне Рамдан. Ему хотелось показать друзьям землю своих предков. Сын шейха – Он без ложной скромности рассказывал, что его род принадлежал к одному из самых древних бедуинских родов Синая, и что, почему бы и нет, его дальние-дальние предки когда-то встречали Моисея. Кася посмеивалась, слушая Рамдана, но когда сама оказалась в этой удивительной стране, у нее и на самом деле возникло ощущение прикосновения к чему-то загадочному, если не сказать мистическому. Рамдан предложил им тогда не подниматься на традиционную для всех паломников гору, которая так и называлась Горой Моисея, или Мусы по-арабски. Конечно, говорил он, на этой горе Бог дал Моисею десять заповедей, навсегда запечатленных в скрижалях завета. Но сейчас, столпами паломников и туристов, эта гора утратила необходимое для любого посвященного уединение. Они согласились со своим импровизированным гидом, и отправились покорять другую вершину, святой Екатерины, которая к тому же носила второе романтическое название «Гора ангелов». Она помнила, как после суеты и вавилонского столпотворения шарм шейха на них обрушилась тишина. Эту завесу молчания изредка нарушали крики верблюдов и легкое посвистывание ветра в ущельях. Они шли по утрамбованной каменистой тропе, там и сям, За гору цеплялись небольшие бустаны, сады, огороженные каменной стеной. Каким-то чудом бедуинам удавалось выращивать в них фиговые деревья и финиковые пальмы. Рамдан им пытался объяснить традиционную технику орошения, когда ухитрялись использовать воду немногочисленных дождей в течение достаточно продолжительного времени. Сейчас Кассия уже не помнила все подробности их тогдашнего путешествия. Только несколько вещей осталось в памяти. Величественный и выросший, словно мираж в пустыне, монастырь святой Екатерины Синайской. Один из самых древних монастырей был крепостью, построенной в далеком шестом веке на месте, где по преданию, Моисей увидел неопалимую купину. И снова Моисей пронеслось в голове. Потом было долгое восхождение под палящим солнцем, запах раскаленного камня в воздухе, пыль под ногами и удивительно синее небо над головой. Время от времени вдалеке показывалась белая крыша часовни святой Екатерины Синайской. Был уже вечер, когда они добрались до вершины. Этот момент она запомнила навсегда, когда под ногами открылась потрясающая панорама, с одной стороны сверкающей лазурью воды залива Агаба, с другой зеркалом отсвечивающий Суэцкий залив и прямо перед ними лучи заходящего солнца окрашивали в красно-оранжевые тона зубчатой вершины Синая. У нее перехватило дыхание и захотелось плакать. Так они и сидели, очарованные, взволнованные, не думая ни о голоде, ни о жажде. Ночь опустилась, и словно по мановению волшебной палочки на находящихся напротив склонах горы Моисея заплясали тысячи электрических фонариков. Паломники и туристы поднимались на священную гору, чтобы увидеть рассвет нового дня там, где, по преданию Моисей встретил Бога. От воспоминаний ее оторвал голос Ирвинга. — Это ваша первая поездка в Египет? — Нет, не первая. Но раньше я сюда приезжала исключительно как турист. — Отлично. Группа расположилась в фешенебельном квартале «Зималек». Тенистые аллеи и виллы 20-х годов XIX -го века, огромное количество книжных, ювелирных магазинчиков, антикварных лавок и уютных ресторанчиков сразу покорили Кассино сердце. Квартал располагался на острове посреди Нила, что добавляло ему особое очарование. Кася, раскидав свои вещи в скромном, но очень комфортабельном отеле, сразу отправилась осматриваться. В любом случае, сегодняшний вечер был предназначен для отдыха, и ей очень хотелось оторваться от группы Ирвинга и остальных. В подробности экспедиции в Сакару ее все равно не посвящали, поэтому она могла себе позволить свободный вечер. Побродив по магазинчикам и купив пару сувениров, она устроилась на великолепной террасе ресторана «Секвойя». Полюбовавшись открывающимся с террасы видом на Нил, ажурным кружевом моста, построенного автором Эйфелевой башни в Париже, и выстроившимися в ожидании туристов прогулочными теплоходами, она заказала коктейль с каким-то сложным названием. Потягивая приятный и совсем не крепкий напиток, молодая женщина расслабилась, но в какой-то момент почувствовала неожиданный дискомфорт. За ней явно кто-то наблюдал. Стараясь не показывать своей встревоженности, откинулась на кресло и со скучающим видом стала рассматривать посетителей ресторана. Краем глаза Касси заметила знакомое лицо и еле сдержала вскрик. Прямо за ней, в затемненном углу террасы, сидел хорошо знакомый человек, которого меньше всего она ожидала увидеть здесь. Пока она размышляла, мужчина, которого она знала под именем Рината Бекметова, поднялся и уверенным шагом вышел из ресторана. Она же так и осталась сидеть. Ощущение приятно проведенного вечера исчезло без следа, Убедившись, что Лжебекметова и след простыл, Кася поспешила обратно в отель. В номере она плотно закрыла дверь, проверила окна и задернула шторы. Только в этот момент она заметила, что здесь явно кто-то был. Уборку должны были делать только на следующий день. На всякий случай на следующий день Кася решила оставить работающую камеру наблюдения. Печальный опыт посещения ее квартиры и номеров в гостиницах, в которых она останавливалась – нежелательными субъектами, приучил ее к тому, что иногда меры предосторожности были далеко не лишними. Поэтому утром, перед назначенным на этот день посещением музея полковника Вестворда, она привела в действие замаскированную на СССР камеру. Сведения передавались прямиком на Касин мобильник. Камера в автономном режиме была способна работать в течение 10 часов, так что на сегодня она была спокойна. Египет, 1639 год до новой эры. Время правления последнего фараона 13-й династии Тутимауса. С утра все было готово. Никто не обязан был присутствовать на похоронах Шу и казни Ипура. Суд фараона был быстрым и безжалостным. В виновности Ипура ни у кого сомнений не возникло. Тем более всех потрясло, что именно Ипур, верный и преданный слуга фараона, Руководил разграблениями гробниц. Причем, наконец, стал известен мотив. Ипур искал легендарные скрижали бессмертных. Во дворце после этого признания Ипура все находились в ступоре. И день суда стал днем славы королевского прокурора Хуфу, который все обставил самым выгодным для себя образом. Можно было только восхититься ловкости и сценическому таланту прокурора, Обвинительная речь которого громом прозвучала в зале заседаний. Ты хотел бессмертия, и пур, ты его получишь. Царские колесницы разорвут твое ничтожное тело на тысячи частей. Гиены и шакалы подберут то, что останется от тебя, и никогда, слышишь, никогда душа твоя не достигнет зеленых лугов Осириса. Избавительница никогда не придет за тобой и твоя душа обречена будет блуждать в потемках вечно, не находя выхода. Нет, я не заслужил такой кары. Вопли Пура был ужасен, в нем не было уже ничего человеческого. Зрители чуть не попадали в обморок от суровости кары. Правда, потом вмешался сын неба. Теперь Ипура Пура ожидал более милостивый приговор, и все дружно пришли в восторг. Он должен был умереть замурованным в гробницу, но после смерти его ждала, как и всех, дорога в загробный мир. Во всяком случае, после смерти Ипуру дана была возможность заслужить прощение Кашу. Зрители облегченно вздохнули, потом долго восхваляли правосудие фараона и радовались просвещенности и мягким нравам собственной эпохи. Никто не подправлялся на казнь с тяжелым сердцем. Такие зрелища были не для него. Но не явиться значило поставить под сомнение власть и решение фараона. Этого даже такой могущественный жрец, как Никтонеб, позволить себе не мог. Надев самую лучшую свою тунику, он спустился в тот момент, когда плакальщицы с посыпанными пеплом волосами затянули прощальную песню. Похоронный кортеж приблизился к богато украшенным лодкам, которые должны были переправить процессию на западный берег, процессию замыкали закрытые носилки, охраняемые шестью солдатами. Всем присутствующим было известно имя находящегося в них. Пронзительный звук медных труб возвестил о начале похоронной церемонии, и в этот момент солдаты поставили на место закрытые носилки. Глашатые вновь затрубили, привлекая внимание толпы к происходящему. Все тут же обернулись к носилкам, зная, что должно произойти нечто очень важное». Из насилок двое слуг вывели одурманенного корня Мандрагора и Пура. Было видно, что несчастный только наполовину понимал происходящее. Могущественного сановника было не узнать: измазанные нечистотами обрывки одежды, спутанная борода, блуждающий взгляд, оскалившиеся в безумной улыбке зубы. Фараон поднял руку, и трубы замолкли. Громовым голосом он возвестил: «Перед вами» мой слуга Ипур. Он нарушил свою клятву служить мне верой и правдой. Гнев фараона обрушится на него, и нечестивый никогда не узнает покоя. Повелеваю заключить его в гробницу Шу, чтобы до скончания веков он служил умершему, как презренный раб. Только так он сумеет заслужить прощение богов. Толпа задрожала, и все как один повернулись в сторону несчастного. Конечно, это наказание не было самым страшным, но смерть заключенного в гробницу была ужасной. Только и пор единственный, казалось, не понимал происходящего. Он продолжал дико улыбаться, качая, как болванчик, головой. Наконец, жрецы закончили читать последние главы книги «Восхождение к свету». К несчастного Шу, теперь должно было спокойно пройти через все препоны и навечно поселиться на заоблачных полях. Все взоры обратились к Ипуру, которого к тому времени вымыли, побрили, одели в чистую тунику. Мандрагора продолжала действовать, и покорного Эпура спокойно подвели к входу в гробницу. По обычаю, дальше он должен был двигаться один. Ипур, не оглядываясь, послушно шагнул внутрь. Присутствующие, затаив дыхание, наблюдали. Потом слуги стали быстро замуровывать вход в гробницу. Изнутри не доносилось ни звука. И когда все уже разошлись, из гробницы раздался пронзительный вопль. «Свет! Дайте мне свет! Оставьте мне свет!» Крики сменили рыдания. Они были слышны совсем близко. Действие Мандрагоры прекратилось слишком рано, и Ипур сумел вскарабкаться совсем близко к выходу. «Господин, смилуйтесь!» — кричал несчастный сановник. «Убейте меня! Не оставляйте меня! Дайте мне яд!» «Я ведь только ваш слуга! Смилуйтесь! Дайте мне свет!» Но на эти вопли никто не обращал внимания. Только задержавшийся Никтонеп остановился и повернул к гробнице. На вернувшегося жреца никто не обращал внимания. Он огляделся и решительным шагом направился прочь. Но сомнения не оставили его. Чем дольше думал, тем больше начинал сомневаться. Вина и пора была несомненна, но что-то мешало поставить точку и внезапно он понял, что именно не давало ему покоя. Как же он был глуп. Он упустил из виду самое очевидное – знаки прошлого. Именно так называли тайный язык символов, пришедший из глубины веков. Этот язык был доступен только единицам, и только эти люди могли прочитать зашифрованную часть плана. Странная мысль промелькнула в сознании. В памяти всплыла встреча с ипором в темнице фараона. И последние слова опального сановника. Я был и остаюсь хранителем дома повелителя, и ничто, слышишь, ничто не заставит меня предать его. Ипур был предан фараону. В этом раньше он никогда не сомневался. Но что заставило Ипура нарушить клятву? И вдруг странная дерзкая мысль промелькнула в сознании небо. А что, если Ипур никогда не нарушал клятву? Он должен был понять, в чем дело. И единственным, кто мог ему помочь, был самый Пур. Поколебавшись, он все-таки решился. Сменив свою белую тунику на невыразительную серую накидку, он отправился к городу мертвых. Перебрался на другой берег, позаимствовав оставленную кем-то старую барку. Осторожно подобрался к гробнице Шу, но изнутри не доносилось ни одного звука. Никто не прислушался, Из гробницы доносились шорохи и тихое всхлипывание. «Ипур», — позвал он, — «отзовись». Из погребения послышалось слабое «Никтонеп, ты рад теперь, правосудие свершилось!» Голос Ипура дрожал. «Я не уверен, что правосудие свершилось», — ответил никтонеб. Ответом была тишина. «Почему ты молчишь, Ипур?» Ты ведь можешь рассказать правду о том, что произошло на самом деле? Я не могу, зарыдал Ипур. Я не могу, иначе мне не будет дороги за порогом. Я не могу нарушить клятву. Я и мои близкие будут прокляты. Ипур, ты должен меня выслушать. Я никогда бы не сказал, это было мой пору, но теперь я могу тебе сказать. Фараон не власти над твоей жизнью после смерти. Он такой же человек, как и ты, Ипур. Ты лжешь, никто неб, простонал Ипур. Оставь меня в покое, жрец. Если хочешь помочь, принеси яд, но большего я тебе не скажу. Яд у меня с собой. Ты ничего не почувствуешь, Ипур. Только ответь мне еще на один вопрос. Ипур молчал, только частое дыхание обреченного напоминало, что он еще жив. Когда ты научился читать знаки прошлого? Кто тебя научил узнавать запретные символы, Ипур? «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — еле слышно прошептал Пор. «Ты уверен?» «Я никогда не слышал о знаках прошлого», — более твердым голосом ответил бывший интендант. «Теперь ты свободен, Ипур. И не бойся. Мои жрецы прочитают все молитвы и подготовят твое тело к последнему путешествию. Я не позволю твоей душе блуждать в темноте. Это я тебе обещаю». С этими словами Никтанеп опустил в вентиляционное отверстие небольшой глиняный пузырек. Послышалось шуршание и облегченный вздох Ипура. «Прощай, Ипур! Прощай, Никтанеп! И да помогут тебе боги!» Музей полковника Вестфорда располагался в нескольких шагах от мечети Ахматы Бантулун в старинном квартале египетской столицы. Здание само по себе было замечательным совершенный образчик турецкой архитектуры XVI века, когда Египет был частью Османской империи. Специально на время их первого ознакомления музей был закрыт для посещений. Один этот факт мог продемонстрировать возможности сэра Рейли. Кроме того, директор музея господин Мустафа Аль Саид ожидал их в холле и предложил самолично провести ознакомительную экскурсию. Ирвинг с вопросом посмотрел на Касю с чего начнем? Мне бы хотелось просто осмотреть музей и архивы. Они прошли за директором одну за другой анфиладу комнат, заполненных весьма пестрой коллекцией египетских и не только египетских древностей. Пока никакой логики в организации коллекции она не заметила. Интересовал ли полковника Вестворда какой-то особый период в истории Древнего Египта? Задала она вопрос директору музея. Сложно сказать, задумался тот. Но мне кажется, что больше всего его интересовал период Древнего Царства. Поэтому все экспедиции, в которых он участвовал, были в основном посвящены раскопкам вокруг самых древних пирамид. Насколько я помню, он даже организовал одну экспедицию в Сакару. Он надеялся найти руины храма Сета. Храма Сета? Кася чуть не подскочила от удивления. Почему вас это удивляет? Просто я совершенно этого не ожидала. «Сет не самый симпатичный бог, но один из самых влиятельных», — пожал плечами директор музея. После этого они внимательнейшим образом осмотрели всю экспозицию музея, и Касе наконец, было разрешено пройти в архивы. Именно на это она и надеялась. У нее из головы не выходил факт, что Вествард с Пинскером искали руины именно храма Сета. По ее мнению, таблички, принесенные таинственными пришельцами, Должны были храниться в храме Ра, но ну, на худой случай Амона или Асириса, может быть богини Юстиции Маат, но никак не в храме Сета.